11. Стащить документы у посольской группы? Незаметно? Как? Размышлял Щепкин, ведя автомобиль к спортивному клубу. Думай, брат, думай. Только быстро. Времени в обрез. До отъезда японцев надо придумать план. Щепкин притормозил, пропуская колонну солдат. Взглядом выхватил фигурки медсестричек, что шли за колонной. Мысли свернули на войну и тяжелое положение русской армии. Если через полгода, год бойня не закончится, Россия иссякнет, как людьми, так и средствами. Потери ужасающие, техническая отсталость армии на лицо, в тылу свары и склоки, да еще восстания вроде Туркестанского. Народ на пределе. Страна слабнет с каждым днем. Даже если германцы сдадутся, что мы получим в остатке? Не выдвинет ли вчерашний союзник новые условия? Япония зарится на весь Сахалин, а не только на южную часть. В этом случае похищенные документы могут стать поводом. Капитан поймал себя на том, что опять думает о задании. Все же версия с японцами наиболее убедительна. Только вот как они проникли в генеральный штаб, все же непонятно. Невское спортивное общество занимало двухэтажный особняк и часть небольшого парка. В парке были подготовлены беговая дорожка, борцовский квадрат с песком и стружкой, гимнастическое оборудование вроде турников, брусьев шведских стенок, на первом этаже здания располагались общий зал борьбы, зал силовой гимнастики, массажная комната, душевые, на втором этаже были рабочие и жилые помещения, склад, в подвале оборудован тир, заведовал обществом Николай Ларин, ученик Щепкина еще со времен работы во Владивостоке, Бывший офицер, он получил ранения во время войны с Японией, потом вышел в отставку. Когда была создана группа, Щепкин вызвал с дальнего востока своего ученика и предложил работу. Ларин наравне с учителем вел занятия по борьбе и фехтованию на японских мечах, помогал Василию в составлении его собственной методики и занимался хозяйственными делами. Ларин знал, где работает его друг и учитель, но в дела контрразведки посвящен не был. Хотя несколько раз по просьбе Щепкина выполнял небольшие поручения, сейчас же Василий хотел посоветоваться с помощником. Ларин знал японцев и их повадки не хуже самого капитана и мог подсказать что-то дельное. Во дворе здания Щепкин заметил фаэтон Гаглидзе. Князь сюда обычно приезжал на нем и оставлял во дворе, если приходилось уезжать на задание. «Значит, и Белкин здесь», — прикинул капитан. «Георгий всегда забирает теску по пути, хотя Белкину до штаб-квартиры десять минут ходу». «Ну, раз так, устроим совещание». Пусть тоже поломают головы. Шеи друг другу уже наломали. Как и думал капитан, его товарищи были в зале борьбы. Белкин спарринговался с рослым статным подпоручиком из столичного гарнизона. Подпоручик слыл превосходным боксером и побеждал на гарнизонных соревнованиях. Белкин в мастерстве английской кулачной забавы подпоручика даже превосходил, но, кроме того, был обучен и хитрым уловкам дзюдо, что и использовал в бою, видимо, по уговору, потому как попытки провести бросок или дать подножку подпоручик воспринимал без возмущения и сам все норовил толкнуть Григория и бросить его. В другом конце зала на специально отгороженной площадке Гоглит зафектовал сразу с двумя соперниками. Те были вооружены деревянными мечами, а ротмистер – учебной саблей. Георгий работал филигранно. Минимум усилий, минимум движений. Скупо, расчетливо. Он легко отбивал удары, бил сам скользил по площадке, заставляя соперников то и дело мешать друг другу сбиваться с шага и наугад взмахивать мечами. Ларин стоял возле площадки, изредка комментируя выпады и удары. Соперники Гоглидзе были учениками Ларина, а тот фектование на японских мечах знал хорошо. Его целых два года обучал японский офицер из пленных. Они даже сдружились, а потом Ларин хлопотал об освобождении нового друга из плена, за что на него косились в штабе армии и называли дружком косоглазых. Закончилось все вызовом на дуэль и ранением обидчика, заносчивого поручика, адъютанта командира полка. После того случая Ларин и подал в отставку. В столице Ларин нашел учеников и обучал их премудростям владения катаной. После Японской войны это даже вошло в моду, так что желающих хватало. Ученики у Николая были прилежные, но до мастерства Гоглидзе им было далеко. Ротмистер закончил бой полной победой. Отсалютовал соперником, стащил с головы маску и вытер под полотенцем. «Не желаете размяться, сенсей?» – спросил он Ларина. Тот улыбнулся. «К вашим услугам, князь. Надо же поддержать реноме японской школы». Они рассмеялись. Ларин начал надевать на себя нагрудник и защиту рук. «Придется отложить спаринг. Громко произнес Щепкин, подходя к площадке. «До следующего раза!» Ротмистер отсалютовал капитану, шутливо раскланялся. «Господин начальник, рад вас видеть. Новое задание?» «Именно!» — не принял шутливого тона капитан. Он повернулся к Ларину. «Николай Петрович, доброе утро! Оставляю вас руководить занятием!» как всегда есть срочные вопросы доброе утро василий сергеевич ничего такого нет у нас по плану тренировка потом придет первая группа тренировку перенесем группу возьмите на себя щепкин повернулся к гглидзе зови григория примите души наверх в кабинет у вас пятнадцать минут Ротмистер вздохнул, но послушно покинул площадку и начал стягивать с себя защиту. С другого конца зала подошел Белкин, поздоровался со Щепкиным, выслушал указания и первым направился в раздевалку. Ларин проводил его задумчивым взглядом и посмотрел на капитана. Что-то случилось? Э -э, пока ничего особенного. Но мы об этом поговорим попозже, Николай Петрович. Хочу узнать твое мнение. Щепкин отошел к закрепленной на полу фигуре человека, на которой отрабатывались удары, легонько толкнул ее, а потом вдруг врезал локтем по шее. Скрипнули пружины фиксатора, фигура немного отскочила, вернулась обратно и закачалась. Известие о краже из здания генерального штаба поразило офицеров. — Как они там охраняют? — злился Гаглидзе. — Кто угодно может прийти и взять, что хочешь. Это служба? — Непонятно, зачем так шуметь? — недоумевал Белкин. Предатель, если он есть, мог и сам выкрасть документы. Причем тихо, обнаружили бы не сразу. «А это если он имел доступ к сейфам?» — резонно заметил ротмистер. «А если нет? Если только он знал, что где лежит, но проникнуть не мог?» «Или проник», — возразил поручик. «Переоделся и залез». «А что говорит охрана?» — обратился к Щепкину Гаглидзе. «Что они видели? Каким был этот вор?» Не знаю. И хватит гадать, кто да как этим занимаются другие. Городское отделение контрразведки подключили. Возможно, и жандармов введут в курс дела. Лучше думайте, как получить доступ к багажу японских дипломатов. Идеи, наметки, варианты. Давайте, давайте, устроим мозговой штурм. Жаль Дианы нет, вздохнул Белкин. Она бы точно что-то придумала. Диана приедет после обеда. Сказала, что отлежится и будет готова, сказал Гаглидзе. А я бы ей отпуск дал и премию. Вчера спасла нас. Если бы не шарахнула козыря по башке, он бы стрелять начал. Если бы била потише. Взяли бы его живым. Подумал про себя капитан и вздохнул. Вчерашний провал, который Игнатьев скромно назвал «нескладно вышлос», был еще свеж в памяти. Щепкин мотнул головой, прогоняя воспоминания. кашлянул. Приедет Диана, введем ее в курс дела. А пока думайте и учтите, у нас мало времени. До отхода поезда надо иметь план. Обязательно. Мозговой штурм устроили, думали, прикидывали, выдвигали идеи, высказывали мнения. Любые, вплоть до сказочных. Ограбление по дороге к вокзалу. Не, налет. Э, народное гуляние по поводу. Очередного провала на фронте. Тогда шествие, молебен, стачка. А, происшествие в поезде. Какое? Неполадки на путях. Оползни. Пожар. Пожар! Щепкин сделал пометку в блокноте. Узнать расположение вагона дипломатов, внутреннее устройство, бронирование. Наличие средств пожаротушения, запасных выходов через крышу, если есть. Пожар – это вариант. Еще. Остановка, – вставил Белкин. Дипломаты – не гонщики. Не должны бежать к границе, высунув языки. Даже если документы руки жгут, обязаны соблюдать протокол, держать лицо. Остановка, остановка. Гоглидзе покрутил головой. «Ну как? Зачем?» Белкин пожал плечами. «Ну, пока не знаю». «Еще вариант. Нападение немецких провокаторов-убийц», добавил идею Щепкин. Об этом он думал по дороге в штаб-квартиру. Мысли не самая удачная, но как вариант. Ай, могут не поверить, возразил Белкин. Хотя идея неплохая, но тут нужны веские улики, чтобы не подкопаться. Подумаем, Щепкин прошелся по списку идей, подчеркнул несколько наиболее интересных, быстро дописал: Сделать запросы Батюшину и Игнатьеву. Есть ли на примете уголовники? которым можно поручить дело. Как охраняется вагон дипломатов? Важный момент. Если ничего не сделаем здесь, в столице, придется ехать в одном поезде с японцами, то есть быть рядом, мелькать на глазах. Это опасно. Японцы могут нас раскрыть. Нужно прикрытие. Легенда. Какая? Щепкин взглянул на небольшие часы, что стояли в углу на подставке. Э, «Думайте и над этим. Я в отделение. Встречаемся в Палкине. Там и обсудим все. Да, и Диану предупредите, чтобы туда приехала. До встречи!» Василий перехватил Батюшина у выхода, когда полковник собирался садиться в авто. Видя, что Батюшин куда-то спешит, Щепкин попытался вкратце рассказать о том, что он и его сотрудники надумали по поводу задания. Но полковник долго слушать не мог. «Извините, Василий Сергеевич, я спешу в генеральный штаб». А Верьянов просил прибыть. «Что до ваших идей есть указания?» Никаких акций до выезда японцев из столицы не проводить. Да и на территории губернии лучше бы их не трогать. Обстановка такова, что любой намек на нашу причастность к этому делу недопустим. Щепкин озадаченно мотнул головой. «А, -а если...» «Господин капитан!» — повысил голос Батюшин но тут же снизил тон. «Э, «Василий Сергеевич, это не прихоть. Меня просили в генеральном штабе. В этом есть свой резон. Что касается привлечения уголовников и данных, которые вы запросили, э, завтра я предоставлю сведения. Можете проконсультироваться у Игнатьева». Жандармское управление получило указание помогать во всем. «Слушаюсь, господин полковник!» Батюшин примирительно улыбнулся, откозырял Щепкину. «До завтра, Василий Сергеевич!» Несколько обескураженный предупреждением, Щепкин поехал на Фурштатскую. Игнатьев мог помочь советам, а то и чем-то более конкретным. Например, дать имя какого-нибудь ловкого проходимца, который сможет незаметно проверить багаж японских дипломатов. Хотя этот вариант капитан пока держал среди запасных. Однако на Фурштадтской ему сперва тоже не повезло. К его вдруг заглянул начальник жандармского губернского управления генерал-лейтенант Волков. Щепкин только-только обменялся с полковником приветствиями и был вынужден вскочить со стула и приветствовать генерала наклоном головы. Волков неодобрительно посмотрел на гостя, сухо осведомился, кто и по какому делу. Узнав, что гость из контрразведки, махнул рукой, шпионов все ищите. Так зря все. Немчура и австрияки из столицы давно выехали, даже негоцианты и аптекари, разве что ювелиры остались. А секреты до да тайны выведывают наши, из революционеров до горлопанов, до хапуги всякие, до золота вражеского жадные. Щепкин услышал раскатистые «революционеры» и вдруг понял, кого недавно с явной иронией копировал Батюшин. Видать, пересекался с генералом и от него услышал. Высказав генеральское мнение, Волков поиграл усами и вдруг сменил гнев на милость, повернулся к Игнатьеву. «Владимир Андреевич, не откажите в помощи коллегам, раз уж надо. Государева дело делаем. Одно на всех. Тем более и господин капитан, как я слышал, поспособствовал нам». Осведомленность генерала не удивляла. На то он и начальник. Игнатьев склонил голову. «Слушаюсь, Иван Дмитриевич. Непременно». Щепкин от такого понебратства онемел. Игнатьев это заметил. И когда генерал ушел, подмигнул капитану. Наш Иван Грозный куда как суров, но ради дела на все пойдет. И очень любит демократию. Под настроение. Мне в том году разрешил обращаться по имени Отчеству. Я, конечно, не злоупотребляю, Но если вижу, что Волков в порядке, не титулую, а по-простецки. Игнатьев посетовал, что группу Щепкина сняли с задания. Сказал, что его люди отыскали интересные концы. И если их размотать, то можно выйти на целую агентурную сеть. А там, глядишь, и эсеров бы накрыли, и каналы поставки оружия. Эх, да что уж теперь, сами справятся, раз такое дело. Просьбу Щепкина выслушал спокойно, однако чем-то конкретным помочь пока не мог. Если бы ночью Пашу гуся не пристрелили, рекомендовал бы его. Игнатьев улыбнулся. Шучу, этот гад на сотрудничество не пошел бы, ненавидит нас люто. Ненавидел, и детей своих также воспитал. Игнатьев подумал еще, но больше никого не назвал. В департамент полиции ехать отсоветовал, мол, там скажут то же самое. Немного расстроенный, капитан простился с Игнатьевым и уехал.